Глава 47. Выставочный парк Вало. Когда Тай исчезла в боевой туче, Эльзер не успел даже ругнуться сквозь зубы. Едва она скрылась из виду, как раздался рёв, за которым последовал крик. Без осознанной мысли он взвёл руку, изгнав все сомнения, и меч влетел обратно в его ладонь. Элзер даже не знал, когда выронил оружие, но сила знала. Сила его не покинула, чтобы он там не натворил, а это что-нибудь дозначила. Теперь оставалось лишь одно снова заняться спасением жизней. Он нашёл их неподалёку. Кларианчик Кэт застыла на месте и вопила от ужаса, а прямо перед ней сидело чудовище. Элзер не знал, специально не гилы выпустили животных из зверинцы или случайно, но результат был один. Храгожнец выбрался из своей клетки и сейчас доедал то, что осталось от матери девушки. На этот раз Элзар так и выругался. Ну почему эти двое не остались? Почему не подождали, пока Тай требовала обратно свой меч? Зачем убрели в туман, полуослепшие от газа? Возможно, надо было просто отдать оружие, а не пытаться завербовать Тай себе в помощь. Может, тогда Монтесса осталась бы жива. Может, тогда на его совести не было бы ещё одной смерти. Нет, Это нашоб ты волетёмной сторона, пытаясь снова его заарканить, но он не станет слушать. "Уходи!" закричал он, махнув рукой Клерин, чтобы бежала прочь. Этим он отвлёк храгожница от жуткого пиршества. Все три головы встали торчком, и зверь прыгнул вперёд, прижав Клерин к земле огромной лапой. Никакой джидай не мог заставить его отказаться от следующей закуски. Однако следовало помнить, что зверь сознательно никому из них не желал зла. Он просто повиновался своим инстинктам и был явно напуган. Это Эльзер мог понять. Он выключил меч, надеясь, что мозг животного распознает доверие, которое подразумевал такой жест. Затем спрятал оружие и поднял обе руки, показывая пустые ладони. Всё хорошо. Ты понимаешь? Всё хорошо. Он сделал шаг в направлении твари. Храгажнец зарычал громче и Эльзер остановился. Послушай меня, сказал он, стараясь говорить ровным тоном. Почувствуй мои слова. Мы едины, связаны в силе, один разум, два тела. Следовало догадаться, что будет нелегко. События утра не прошли бесследно, и образы нахлынули на него приливной волной. Нигильский корабль выпрыгивает из гиперра прямо над зоопарком. Его двигатели перегружены, пилот потерял управление. Взрыв убил большинство животных прямо в клетках, но храгожнец выжил, хотя стены его вольера были смяты до неузнаваемости. Элзер увидел, как зверь выскочил из под горящей крыши, услышал крики раненых, когда он бросился прямо в этот хаос, раздирая всех без разбору, как наткнулся на мать и дочь Чеккат, как напал на Монтессу, которая звала телохранительницу, хотя сама покинула её несколько минут назад. Единственная проблема такого контакта заключалась в том, что он был двусторонним. Храгажний отец тоже увидел, чем занимался Эльзер, увидел, как платформа врезалась в нигильский корабль, увидел горящих разбойников, почувствовал ярость, ожидая мгновенно воспринял его как угрозу. Огромный зверь прыгнул вперёд и повалил Эльзера на спину, придавив всей своей массой. Кончик острого как бритва когтя пронзил его плечо. Элзер закричал от боли, отчаянно пытаясь сдержать все три головы с помощью силы, лишь бы выиграть время для Клэрин Чекат. «Беги!» — проревел Элзер, не зная, услышала ли она его сквозь рычание жнеца. В любом случае девушка бросилась бежать без оглядки и исчезла в тумане. Теперь оставалось лишь спастись самому, что было проще сказать, чем сделать. Коготь вонзился глубже, и концентрация Элзера дала сбой, а с ней и хватка на челюстях храга жнеца. Его окатило дыханием твари с смрадным изодхлом, а на глаза капнула горячая слюна. Храгажнец победно взвыл, и перед глазами Элзера мелькнула фиолетовая молния, после чего запахло жареным мясом. Открыв глаза, он с удивлением увидел, как рядом с ним шлёпнулись на землю две отделённые головы чудовища, а третья отлетела назад вместе со стольным телом, подхваченным внезапным порывом силы. Ты что, оздурел? зарычала Тайс, сжимая гудящий клинок. «Кто ж ходит на храгожнеца с зачехленным мечом?» «Это я-то сдурел!» Элзер вскочил на ноги. Окружающий мир вдруг обрел резкость, в том числе благодаря боли, которая растекалась из плеча. «Я пытался успокоить эту скотину!» «Не особо у тебя получилось!» – прошипела наемница, бросив взгляд на труп Монтессы. На ее лице промелькнуло сожаление. «Проклятие!» «Мне жаль, ты хорошо ее знала!» Нет, и мне она всё равно не нравилась. Где Клэррин? Убежала вон туда. Эльзер попытался указать направление и скривился. Это рабочая рука? Нет. И на том спасибо. И это говорит та, которая дважды чуть меня не убила. Он покосился на её меч, который вполне себе продолжал гореть. Пришла закончить начатое. Она щёлкнула переключателем, и лиловый клинок исчез между шипов рукояти. Слушай, то, что ты говорил, она прищурилась. Сознаваться явно было нелегко. Ты прав, тут в самом деле умирают. Что это место кишит негила, межкверно уже само по себе, но если звери из зоопарка оказались на свободе, она кивнула в сторону перерубленных шеих рогажницы. Я этого не хотела, но одна я не смогу их всех переловить. Вверху раздался крик. Эльзер махнул рукой, чтобы хоть немного разогнать смог. Лучше бы он не смотрел. Это что? Санвалы, подтвердила Тая, глядя, как животные выписывают круги в небе, и они обычно летают парами. Наёмница покачала головой. Их редко встретишь за пределами естественной среды обитания, и поверь, хорошо, что это так. Вот попадись мне тот гений, который решил собрать в одном месте высших хищников из десятка систем. Погоди, скоро они начнут пикировать и хватать выживших. Элзер достал меч, гадая, сильно ли он поможет против создания таких размеров, а тем более двух. Каждый из Санвалов был не менее 20 м в длину от носа до кончика хвоста, а размах крыльев не уступал протяжённости дракона подобного тела. Надо их остановить. Наконец-то мы хоть в чём-то согласны, сказала Тай. Хотя не их вина, что они здесь оказались. Техника обуздания животных для чеваты нужен, я в ней не сильна. До да храгожницы я считал, что силён. Вот почему мы нужны друг другу. Я едва с этим управлялась, когда училась, а ныне стало ещё тяжелее. Мне нужен кто-то, что бы помочь сконцентрироваться, кто-то с намного лучшей подготовкой, чем я. Она подняла правую руку, ладонью к нему. Эльзерс глотнул. Да, он просил её о помощи, но на такое точно не подписывался. Уверена, что этого хочешь. Нет, но объединить усилия было твоей идеей. Меня перед тем стукнули по башке. Могу ещё раз стукнуть. Эльзер сделал глубокий вдох и шагнул вперёд, прижав ладонь к её ладони, так что кончики пальцев соприкоснулись. Она дрожала, нервничала в ожидании того, что они собирались провернуть. Эльзер чувствовал то же самое и знал, что сейчас она и сама это поймёт. Готов? спросила Тай. Нет, честно ответил он. Не ты один. Элзор расширил свое восприятие, и Тай сделала то же самое. Раньше он уже проделывал такое, но только с джедаями, которых знал, которым доверял. С мастером Куорри, со Стелланом, с Эйвор. Сила объединила их. Почему? Почему? Почему перед соприкосновением разумов его последняя мысль была об Эйвор? Честно говоря, объяснением этому служило воспоминание, вызванное ее именем воспоминание, которое всегда было с ним. Воспоминание о тех днях, когда они были ещё подаванными и с удовольствием нарушали правила. Внезапно он увидел комнату Эйвер, почувствовал простыни под их телами. "Ух ты", громко сказала Тай. "Вот же пёс шелудивый. Я впечатлилась". Эльзер изгнал воспоминание, хотя и слишком поздно. Он чувствовал весёлость Тай, не говоря уже о влечении. «Можешь не снимать рубашку, Манн», — игриво сказала Тай. «Ты не в моем вкусе». Он постарался не выказывать разочарование. «Кажется, тут только я делюсь воспоминаниями. Если мы не будем полностью друг другу доверять, ничего не получится». Тай не ответила, но Элзор почувствовал, как она подняла, забрала ровно настолько, чтобы подтвердить подозрения о ее прошлом. Он увидел Тай младшей ученицей, затем под Аваном, Она беспокойно заёрзала, явно желая разорвать связь, но понимая, что нельзя. В сознании проступили лица. Азумел в водеянии мастера, мальчишка-подросток с взъерошенными волосами и озорной улыбкой, на краю воспоминаний проплыли имена: Сибаба, Тарадзин. Он увидел, как они тренируются, услышал их смех, а потом почувствовал, как упала тень. Было принято решение, утрачена жизнь. Элзер почувствовал, что Тай хочет вырваться и сплел свои пальцы с ее, не для того, чтобы помешать, а чтобы показать ей, что впервые за много лет она не одна, что он все понимает. Одна сила знала, что она там разглядела из его собственного прошлого, какими сожалениями он с ней поделился, но сейчас они были вместе, а может и навсегда. И вдруг они снова оказались на валу, стояли и глядели друг другу в глаза. Время. Оба услышали крики из Анвалов, почувствовали их страх и смятение. Мы едины, подумал Эльзар, послав мысль и крылатым бестиям, и стоявшей перед ним женщине. Мы связаны, ответила Тай. На секунду Эльзару показалось, будто он смотрит глазами более крупного из Анвалов, глядит на мужчину и женщину, которые стоят лицом к лицу в клубах тумана, касаясь ладонями. Ваша воля наша воля. Наши желания и потребности совпадают. Санвал закричал: "Его спутник, нет, спутница, сестра!" отозвалась. Оба были голодны. "Ваша воля, наша воля". Санвалы сорвались в пике, оразину в челюсти и обнажив кออกти. "Наша воля, ваша воля". Эльзер почувствовал ветер в лицо, запах крови добычи, предвкушение убийства, пожирание мяса, жира и хрящей. Наша воля, наша воля, наша воля. Санвалы мягко опустились на землю и обвелись вокруг Тай и Эльзера. Они больше не были голодны. Они не хотели есть. Они хотели помочь своим друзьям. Эльзер разорвал связь, хотя продолжал прижимать руку к ладони Тай. "Ого", запыхавшимся голосом проговорила она. "Это было сила действует посредством нас". Наответил Эльзер, испытывая странное смущение, и не только из-за всего того, что видел Этай. Он уже много лет не подпускал никого так близко, включая Самиру. То, что он сейчас пережил, было намного глубже, чем любой физический контакт, и намного интимней. Он почувствовал, как Тай пытается высвободить пальцы и разжал хватку. Сковонно улыбнувшись, она повернулась к Санвалу, который терпеливо ждал рядом, положив большую треугольную голову на землю. Элзер аналогично повернулся к меньшему Санвалу и похлопал его по боку. "Давненько я такого не испытывала", созналась Тай. "Со времени Лората точно. А что случилось на Лорате?" она засмеялась. "Хочешь сказать, что у нас ещё остались секреты?" В сознании Элзера возникло изображение незнакомого рогатого существа. Хотелось о столь многом её расспросить, но он понимал, что сейчас не время и не место. Так что дальше, спросил он. Самка сонвала откнулась мордой в его ладонь. Соберём остальных зверей, если они ещё живы, ответила Тай. Она запрыгнула на своего ящера, усевшись верхом словно на роса спинника. А по пути, я уверена, наши новые друзья будут сами не прочь поохотиться на чудовищ. Она посмотрела в небо на тех негильских налётчиков, которых можно было разглядеть сквозь туман. Я-то точно не откажусь. «Звезды, свидетели! Эта женщина ему нравилась!» Элзер одним прыжком вскочил на свою зверюгу и уселся между крыльями. Самка с анвала зарычала в предвкушении. «Дамы, вперед!» Та и покачала головой. На ее губах появилась кривая ухмылочка. «Едва ли! Секреты, не секреты, но я хочу тебя видеть! Джедай, вперед!» Элзер фыркнул и похлопал зверя по толстой шее. «Ладно, девочка!» Поглядим, на что ты способен.